Богатство стран и состояние людей оценивается количеством золота. Чем больше золота, тем богаче человек. Значит, ты имеешь силу, власть, авторитет. Все сводится к одному — к богатству. Ради богатства человек гораст на что угодно. Он пустится на глубину морей, полетит на Луну, чтобы продавать участки, построит высотное здание, пробьет скважину, будет качать нефть. Но на этом люди не останавливаются. Оказывается, что можно применить силу для того, чтобы стать еще более богатым. Войны, теракты, ограбления – все это свидетельство страстного желания в человеке к богатству. Но в погоне за золотом человек не замечает вещи, которые ценнее золота. С ее дороговизной даже золото не сравнится, ее нельзя заработать, она не добывается, как полезная ископаемая. Она не покупается, ее нельзя найти в недрах Земли. Луна и Марс не содержат ее, а все лишь потому, что она слишком дорога, чтобы так просто можно было ее добыть. Ее невозможно похитить, ее невозможно завоевать, невозможно захватить силой. Она слишком дорога, чтобы быть доступной для сильных, которые привыкли брать то, что им хочется. Она не передается по наследству, так как она слишком ценна, чтобы передавать ее просто из рук в руки, как вещь. Информацию о ее местонахождении не содержит ни одна информационная газета. Приборы и компьютеры укажут вам на источник нефти или золота, но никто совершенно не знает, где сокрыто то, что дороже и ценнее золота. Даже птица небесная бездна говорит «не во мне она» и море говорит «не у меня она». Так, может, стоит обратиться к самым элитным высшим учебным заведениям, чтобы постичь сию тайну? Оксфорд, Кембридж... Смогут ли они оправдать доверие? Но это лишь пустая трата времени, так как сама преисподняя лишь слышала слух о ней. А может быть, стоит организовать всемирную экспедицию? Может быть, Сахара, Альпы или Тихий океан содержат в себе ключ к разгадке? Может быть, египетские пирамиды содержат в себе эту разгадку? Но сокрыта она от очей всего живущего, написано. Она слишком дорога, чтобы достичь ее так, как золото, которое по сравнению с ней просто блестящий металл. И если вы станете ее обладателем, то все мировые ценности перестанут вас привлекать и потеряют всякую привлекательность. Неужели вы не хотели бы найти ее? Неужели не хотели бы стать богаче Билла Гейтса или Мадонны? Их миллионы покажутся всего лишь бумажками, а золото не ценнее кусочка стекла от разбитой бутылки. Но есть тот, кто знает путь ее. Он видит ее движение, видит ее ход. Он оставил несколько знаков о себе, чтобы люди, посмотрев на них, смогли найти его и, придя к нему, получить эту драгоценность». Первый его знак — сколько весит ветер. Несмотря на то, что его невозможно взвесить, он рушит многотонное строение. А он сотворил его. Этот факт говорит о том, кто обладает этой драгоценностью. А вот второй знак — когда он назначил устав дождю. Кто управляет потоками дождя? Почему в одном месте он дает много воды, а в другом — лишь несколько капель? Где разгадка в его загадочном ходе? Этот знак говорит о том, что тот, кто им управляет, имеет эту драгоценность. Знак третий. Кто держит воду в морях? Как эта могущественная масса держится в одном месте? Как во время бури волны поднимаются на несколько метров, не покидают свои границы, не выходят из берегов? Кто ими управляет? Кого они слушаются? Как может быть одно вещество в трех состояниях? А он не только знает эти ответы, он сотворил воду. Снова эти знаки говорят нам, что тот, кто установил береговую черту, обладает этой драгоценностью. Но теперь стоит только приблизиться к нему и прислушаться. Ведь может быть, он откроет нам тайну о том, что ценнее золото. Тише. Я слышу эти слова. Я слышу его слова. Приготовьтесь. Он что-то нам сказал. Вот эти слова. Вот страх Господень, есть истинная премудрость и удаление от зла, разум. Вот что ценнее золота и всех драгоценных камней, вот что дороже денег, это страх Господень и удаление от зла, Эта истина слишком дорога и ценна, чтобы покупаться за деньги, и слишком проста, чтобы быть доступной каждому человеку. Но если вам показалось, что страх Господень и удаление от зла недостойны вашего внимания, чтобы ими обладать, Это всего лишь говорит о том, что вы не видите истинной ценности в том, что по-настоящему ценно. Так как то, что они дороже золота и всего на свете, сказал тот, кто создал ветер, дождь, тот, кто повесил землю ни на чем, можем ли мы, люди, которые не могут до конца понять всех вещей в этом мире, говорить, что он не прав? Но если мы отвергнем его совет, этим мы покажем, что мы еще больше Нуждаемся в разуме, в истинной мудрости, чтобы понять необходимость этих вещей. Наши поиски окончены, бег закончен, ведь мы нашли то, что важнее всего. Для того, чтобы ею обладать, не стоит ехать в Майами, Москву или на другой конец земли, чтобы ее заработать. Все, что нужно сделать, это прийти к тому, кто может дать ее просто так, и тогда вы станете обладателем самой великой драгоценности — за обладание этой драгоценностью вас не будут облагать налогами, вам не придется держать ее в сейфе, но, пустив ее в дело, вы получите стопроцентные дивиденды. С ней вы будете спокойно спать, ведь никакой искусный вор не сможет лишить вас этого богатства, но при этом... Каждый час вы будете получать невероятные доходы, что, несомненно, осчастливит вас. Вы станете самым богатым и счастливым человеком, потому что вы обладатель того, что дороже золота. Великолепие славы твоей осеняет меня, Ярче солнца, сияя из сферы святого огня, У лучи твоей дивной священной любви Проникают во все уголочки прощенной души. Ты мой любящий друг, благодатный отец, Тишитель, уставших, скорбящих сердец Ты всех лучше и чище, милее и родней Ты стал радостью, счастьем и жизнью моей Ты отдался кресту, чтоб мне рай даровал. Я славу Твою мог с тобой разделять, Ты меня искупил и меня приобрел. В моем сердце поставил свой чудный престой. О, мой царь и мой свет, О возлюбленный Бог, для меня. Приготовил ты славный черток, и под сенью зари лучезарный святой, Ты даруешь мне сладкий небесный покой.